Людей не уникальных в мире нет. Боюсь, что и у вас тоже бывали ситуации, когда вы не валели мир, сознательно или подсознательно ощущая себя полным, неосознанным, неактивным человеком. Как быть? Постараться осмыслить ситуацию через самого себя. Поскольку у современных людей Реакция на вызовы окружающего мира зачастую волнует больше, нежели то, как они сами валеют мир, как исполняются их желания. Ваш собеседник тоже, скорее всего, будет склонен изучать обстоятельства, а не самого себя. Первым делом надо постараться направить его энергию познания извне вовнутрь. Ни один человек не сможет построить гармоничную жизнь до той поры, пока не осознает себя как уникальную личность. уникальная это вовсе не означает лучшее уникальная значит неповторимая по-своему волеющая мир перефразируя всё того же Евтушенко можно сказать людей неуникальных в мире нет российский исследователь Дмитрий Чернышов совершенно справедливо замечает ваша ценность прежде всего в вашей уникальности И дальше приводит замечательную притчу. Есть хорошая хасидская история про раввина Зусю. Перед смертью Зуся сказал: "В этом мире меня не спросят, почему ты не был Моисеем. Меня спросят, почему ты не был Зусей". Примечание. Чернышов, как люди думают. Москва, Ман Иванов и Фербер. 2014 год, страница 38. Конец примечания. Человек, который пришёл к вам за советом, чаще всего не осознаёт этой своей уникальности. У большинства людей вообще не думают о себе как об уникальной личности. Мы не познаём самих себя не потому, что это сложно, трудно и так далее. Мы не занимаемся самопознанием в первую очередь потому, что мы не интересны самим себе. Часто нам просто неловко заниматься самими собой, потому что мы не осознаём собственной уникальности. Однако, если человек строитель собственной реальности, то какую же реальность он способен создать, если не знает сам себя? Познание себя, своих собственных смыслов первично, изначально. Без этого познания невозможно достичь никаких целей. Только сумев наполнить себя смыслами своей жизни, человек может начать строить гармоничную реальность. Итак, перед нами стоит задача помочь человеку сделать его жизнь гармоничной. Для этого мы должны сориентировать человека на познание самого себя, для чего в свою очередь энергию познания необходимо направить внутрь человека, а не во внешний мир. Как это сделать? Как Об этом и поговорим в следующей главе.